Теперь пришельцы совещались дольше. Новиков ждал. Главное сказано, и выбора у них все равно нет. Пришельцы вряд ли рассчитывали на такой поворот. Просто потому, что слишком упрощенно, наверное, подошли к своей задаче. Найти координатора дезертира, провести расследование, принять меры. Все. И встретились вдруг с противодействием группы, подготовленной и действующий по четкому плану. Если бы они чего-то подобного ждали... А им сказал, наверное, шеф, «Ребята, на земле непорядок. Сбегайте на денек, разберитесь. Командировочные по норме, надбавка не положена. По возвращении представите отчет». Вот и сбегали. «Хорошо, мы согласны. Садитесь в нашу машину». «Не пойдет. Мы поедем впереди, а вы за нами». — Чтоб все на равных. Дистанция до ста метров, скорость шестьдесят. — А вы не слишком много себе позволяете, пока что вы у нас в руках. — Не советую так думать. Не та позиция для переговоров. Так что поехали. Пока они разговаривали, Шульгин еще раз обошел вокруг мотоцикла, потом, любопытствуя, подошел к «Мерседесу», заглянул в окно. Старший пришелец напряженно смотрел за его перемещениями. Услышав последние слова Новикова, Шульгин торопливо вернулся к мотоциклу, по пути чуть не столкнувшись с пришельцами и вежливо уступив им дорогу. Теперь они ехали не спеша, строго по правилам. Сначала по длиннейшему проспекту, переходящему в загородное шоссе, Здесь Шульгин чуть прибавил скорости, но совсем немного, чтобы только не выбиваться из ритма дорожного потока. На пятнадцатом километре от окружной он помигал стоп-сигналом, выбросил руку вправо и свернул на узкую, но все же асфальтированную дорогу плавными изгибами, прорезающую массив мачтовых меднокорых сосен. И очень осторожно по километру начал наращивать скорость. Берестин... С биноклем сидел на толстой ветке, под прямым углом, отходящей от мощного ствола векового дуба. Ветка плавной широко раскачивалась от ветра, почти неощутимого внизу, и Берестину казалось, что он беззвучно летит над лесом с желтыми песчаными откосами серой полосой дороги. Солнце уже село, но прозрачные летние сумерки Только чуть подсинили воздух и дорога, то скрывающаяся в чаще, то вновь взлетающая на пологие вершины холмов, отлично просматривалась с 20-метровой высоты на добрый десяток километров. Весь день они с Левашовым монтировали аппаратуру, подключались к низковольтной линии электропередачи, бились над настройкой. С тех пор, как Левашов впервые сумел создать канал совмещенного пространственно-временного перехода, и в полутемной комнате с забрызганными серым дождем стеклами раскрылось окно в яркий праздничный неведомый мир, он провел уже сотни более-менее удачных опытов. Если бы не Ирина, отдавшая ему всю свою технику, Его опыты так и остались бы манящим намеком на недоступные пока возможности. Но теперь канал между двумя планетами получался надежным, как рельсы пригородной электрички. Только вот первое полевое испытание выходит совсем не такое, как друзья планировали. Они назвали эту неведомую землю «Волгаллой» покрытая густыми сосновыми лесами, -синим небом, с пронзительно-синим небом, стекущей текущей вдали серебристой рекой, широкой, как Нева под дворцовым мостом. Эта планета поразительно напоминала Землю. Была даже мысль, а не Земля ли это в какие-нибудь иные времена. Но картина звездного неба, совсем неземного, Убедило их в том, что все же луч привел в другую точку пространства, а не времени В том же месте, где распахивалась дверь земли Пейзажи планеты напоминали древнескандинавский рай для воинов и охотников Традиция требовала мифологического названия Но греческая мифология тут явно не подходила а родной славянской до христианской поры они, увы, не знали